Небо над восточными холмами медленно выцветало. Из черной простыни оно превращалось в грязную в серую тряпку. Близился рассвет. Но в горе, что устроился между двух высоких холмов, было еще темно. Серая дымка тумана ползла по улице, цеплялась пушистыми клочьями за углы домов, собиралась у фонтана и висела лохмутями на кованых решетках заборов. Ночь выдалась холодной, и роса оседала на лице мокрой пеленой. Улицы пустовали. Немного найдется охотников бродить в такую рань по городу. Дома казались мертвыми серыми глыбами, а переулки темными пещерами, в которых могло скрываться что угодно. И воры, и чудовища. Утро в городе волшебства выдалось на редкость неуютно. Не понимаю, зачем. С задержанием бросил Сегвон, кутаясь в мокрый от росы черный плащ. Зачем мы должны тащиться пешком на другой конец города? Тише отозвался алхимик. «Так безопаснее. Видишь, на улице никого нет. Мы вполне сойдем за двух припозднившихся гуляк А если бы мы отправились вверху, точно бы стражники прицепили. Дескать, куда собрались и зачем?» «Это глупо», — сердито сказал Тан, чувствуя, как туман оседает на лице мокрой и липкой массой. «Если захотят к нам подойти, все равно подойдут». «Доверься моему чутью», — прошептал Рон. «Пешему спрятаться проще, чем конному». Я тоже не люблю встречаться со стражей. И опыт мне подсказывает, лучше их сегодня понапрасну не раздражать. В городе что-то происходит. Тан пожал плечами, но промолчал. Рон был прав. В городе действительно творилось нечто неладное. Туман тяжелым морем разлилась тревога. Затихли крики ночных гуля, близилось утро. Но уличные торговцы не спешили занять свои места. Исчезли фонарщики. Завсегда тай ночных улиц И даже продажные женщины, ведущие охоту на клиентов, до самого утра попрятались. Сигмон убеждал себя в том, что это все из-за тумана, из-за мерзкой погоды, но сам себе не верил. Звериная чутье, доставшаяся ему вместе с новой шкурой, чувствовала опасность, стоящуюся за поворотом. Близились неприятности, и это не улучшало настроения. По дороге к дому библиотекаря они встретили вооруженных людей. Сначала мимо них прошли трое. Потом, чуть позже четверо, все в легких кольчугах с обнаженными мечами, шли от окраин к центру города. Молча и деловито спешили по своим неведомым делам, не забывая внимательно поглядывать по сторонам. Рон и Сигмон просто прятались от этих людей в переулках, не желая привлекать внимания незнакомцев. Во второй раз, проводив их недобрым взглядом, алхимик предположил, что это страшники, которые просто-напросто патрулируют улицы. Сигмунд, поразмыслив с ним, согласился, что предположение разумное, но вряд ли верное. Таинственных незнакомцев чувствовалась военная выправка но они не походили на патруль. Они направленно шли к цели. Они знали, куда идут и зачем. И это тревожило его больше всего. Он мечтал об одном – побыстрее завладеть бумагами и убраться как можно дальше от этого странного города. Далеко еще. С раздражением спросил он в сотый раз за утро. «Тише!» – отозвался алхимик. «Мы пришли». Они остановились перед строением, выглядевшим как самый обычный городской особняк. Это был двухэтажный каменный дом с маленьким двориком, обнесенным железными решетками забора. Особняк пристроился между двух громадных домов со съемными комнатами. Затерялся среди них, словно прячась от города. Нельзя сказать, чтобы он выглядел плохо. Нет, определенно. владелец он обошелся в кругленькую сумму но и до роскошных особняков-знати ему было далеко. «Это здесь?» — шепотом спросил Сигмун. «Он тут живет?» «Да», — отозвался алхимик, открывая незапертую калитку. «Что, не слишком похоже на жилье библиотекаря?» «Не очень», — признал Тан. «Я думал, что он живет в одной из съемных комнат». «Как бы не так», — Рон хмыкнул. «Он не последний человек в университете. Библиотека для мага — это все равно, что банк для торговца». Это очень важно. К тому же он живет не только на оклах. Но лучше об этом не упоминай, не спрашивая его о доходах, понял? Сигмон молча кивнул, и они подошли к невысокому крыльцу с каменными ступеньками. Над крыльцом высилась деревянная дверь, украшенная затейливой резьбой. В нее был вбит аккуратный ключочек, на котором висел маленький бронзовый молоточек. Алхим зашел по ступеням, взял его в руки и очень аккуратно, даже нежно стукнул в дверь. После минутного молчания дверь бесшумно приоткрылась и на крыльцо упал луч света. «Идем», – прошептал Рон. «Следуй за мной и старайся поменьше говорить. Предоставь это мне». Тан пожал плечами и двинулся за алхимиком. Они прошли коридор со множеством дверей и большими свечами в стеклянных колпаках. Потом поднялись по узкой винтовой лестнице и вышли на площадку второго этажа. «Алхимик?» открыл одну из неприметных дверей, и друзья попали в большой зал, ярко освещенный свечами. Сигмону зал сразу не понравился, хотя в нем оказалось просторно и тепло. Вдоль стен стояли шкафы с книгами и свитками. Посреди расположился длинный и широкий стол, а в углу дышал жаром пылающий камин. Все это очень напоминало жилище мага. И так сразу забеспокоился: Последний его визит к магу окончился для Сигмона, Очень неудачно. Доброе утро, донеслось из-за стола. Из переплетения теней им навстречу вышел в библиотеке Мериум. Благообразный старичок с длинной седой бородой, одетый в домашний халат, расшитый золотыми нитями. Выглядел он точно как маг. И Тан сразу записал его в разряд подозрительных личностей, от которых можно ожидать неприятностей. Алхимик, напротив, тепло, как старого друга, поприветствовал библиотекаря. Тот пригласил гостей подойти к столу. И только сейчас Тан заметил, что на самом краю темной столешницы лежит пухлая пачка пергамента. Ну, сказал библиотекарь, когда друзья подошли ближе. Обсудим наши дела? Конечно, подхватил алхимик. Ты достал то, что я просил? Мерез взял со стола пачку пергамента и потряс ими перед носом Рона. Записи Легера, нашего добрейшего наставника. Именно те, которыми сопровождались исследования некоего чешуйчатого чудовища, разоревшего окрестные деревни. «Позволь я сгону», — попросил Рон. Получив бумаги, он быстро пролистал их, выудил один из пергаментов и посмотрел его на свет. Потом лизнул уголок, поморщился и снова зашуршал пачкой. «Все правильно», — сказал он наконец. «Я узнаю почерк Легера. Мне приходилось видеть его записи раньше. И подпись его, и бумага по времени подходит». Мерил ловко забрал у алхимика листы и сжал их в кулаке. Потом поднял указательный палец правой руки и хитро улыбнулся. «А теперь», — торжественно сказал он, — «поговорим о цене». Сигмон, понимающе кивнул и подошел к столу, доставая из пазухи туго набитый кашель. «Полторы сотни ревостанских золотых», — сказал он, — «это я могу отдать прямо сейчас». Рон пихнул его локтем в бок и мило улыбнулся библиотекой. Мы договаривались на сотню», напомнил он, стараясь оттеснить Сигмона в сторону. Но не договорились. Резко бросил Мерю, с интересом разглядывая Тану. Тот сжал зубы, чувствуя, что им очень хочется стереть мерзкую ухмылку с бесцветных губ старикашки. После встречи с Паамаром он терпеть не мог в седобородах стоячков мага. А в том, что библиотекарь-маг, Сигмон не сомневался. Он чувствовал, что в этой тщедушной фигур скрываются силы, способные перевернуть город вверх дном. «Сколько ты хочешь?» – грубо спросил он, не обращая внимания на ужимки алхимика. «Даже не знаю», – задумчиво отозвался маг, рассматривая меч Сигмона, что выглянул из-под плаща. «Это бесценные записи, наследие нашего добрейшего легоря, в честь которого нынче назван университет. Это память об одном из лучших магов всех королевств и тонком ценителе культуры колдовства». Так сколько? Мне было интересно посмотреть, кому понадобилась рукопись, признался Мириум. И именно это? Что ж, мое любопытство удовлетворено. Признаться, я ожидал увидеть нечто подобное. Вы, юноша, оправдали мои надежды. И что теперь, спросил Тан? Вы собираетесь продавать бумаги или нет? Нет, резко бросил библиотекарь. Сигмон нахмурился и шагнул к старику, положив ладонь на рукоять меча. Мирю поднял правую руку, сплел пальцы, и над ними вспыхнул яркий, как маленькое солнце огонек. «Не спеши, мальчик!» – велел он. «Не шевели, и тогда останешься целым». Сигмон скрипнул зубами и послушно замер на месте. Он знал, что может сотворить волшебная сила в руках мага. К сожалению, он знал это слишком хорошо. Алхимик дышал ему спину не решаясь пошевелиться. Он тоже не собирался спорить с магией. «Послушай, Мериот», — сказал Рон, — «это нехорошо. Так дела не делаются. Ты обещал мне бумаги». «Обещал», — признался библиотекой. «Но я не говорил, что продам их. Тише, парень, не дергайся. Повторяю, бумаги не продаются. Но я готов их обменять». «На что?» — быстро спросил Сигмон. Мериот усмехнулся в седую бороду и огонек на его пальце дрогнул. «О, носущий пустяк!» сказал он. Выслушай меня внимательно и не перебивай. Я не буду дважды повторять свое предложение. Я слушаю. Сухо отозвался Тан. Есть одна легенда. Уже сотни лет она передается из уст в уста. Медленно произнес библиотеку. Она рассказывает о странном камне, хранящемся в одном из южных храмов Ферона. Но сейчас я не буду ее пересказывать. Это займет слишком много времени. Скажу просто. Этот Рубин называют огненным сердцем. И он мне нужен. Зачем и почему – не вашего ума дело. Но только за него я готов отдать бумаги Легера. Как его найти? – спросил Тан. Вижу, вы начинаете понимать, как нужно вести дела. Сказал Станик и улыбнулся. Камень находится в Ферони, В маленьком городке висит он. В храме, посвященном одному из южных богов. Храм охраняют жрецы-воины. свирепы и бесконечно преданные своему богу. День и ночь они без следят за камнем, алый, как свежий кровь, рубином размером с кулак. Его много раз пытались украсть. И лучшие воры, и сильнейшие воины, и опытные маги. Но все попытки провалились, Ведь все они были всего лишь людьми. Но я думаю, что тебе такое задание вполне по силам. Верно? Сигмон медленно наклонил голову, соглашаясь со словами библиотекаря. Я так и думал. Удовлетворенно сказал тут. Тебе не зря понадобились именно эти записи Легера, верно? Я чувствую, у тебя все получится. Конечно, получится, спокойно сказал Сигмон, не обращая внимания на Рона, снова пихнувшего его в бок. Все устроится как нельзя лучше. Превосходно, обрадовался библиотекарь. Я рад, что нам удалось понять друг друга. Я дам тебе самую подробную карту. Сигмон вздохнул и быстро шагнул вперед. Левой рукой он схватил Мериута за горящие пальцы и сломал их, как сухие ветки. Пламя, попавшее в кулак Сигмона, потухло. Библиотекарь завопил, но Тан другой рукой ухватил его за горло, приподнял и повалил спиной на стол, так и не отпустив сломанных пальцев. «Знаешь», — спокойно сказал Сигмон, нависая над хрипящим стариком, «у меня сейчас нет свободного времени. Я съезжу Ферон как-нибудь в другой раз, ладно?» Старик закрепил еще сильнее задергался и попытался сложить пальцы левой руки замысловатый знак сигмон крепче сжал его горло глаза библиотекаря поддернулись серой поволоккой закатились и его рука бессильно упала на столешницу наверное спокойно продолжил там сто восстанских золотых тебя устроит верно я так и думал рон забирай бумаги уже отозвался алхимик уже забрал но что теперь «Ты же не собираешься?» Сигмон чуть приподнял библиотекаря и стукнул его головой об стол. Потом еще раз. И только потом отпустил бесчувственное тело. «Сигмон, не волнуйся», бросил тан, доставая кошель. «Он очнется. Эти старички гораздо крепче, чем кажутся на первый взгляд». Он взвесил кошель на руки и аккуратно положил его на грудь библиотекаря, распростертого на столе. Потом обернулся к другу. Уходим, бросил он. Тут больше нечего делать. В полном молчании они спустились по лестнице, прошли коридор и вышли из дома. Никто не попытался их задержать. Никто не попытался поднять тревогу. В доме было пусто. Мериод предпочитал жить один и даже не держал слух. Знаешь, сказал алхимик, закрывая за собой калитку, а я ведь думал провернуть с ним еще пару дел. Теперь он вряд ли согласится. Сигбук? пожал плечами. «Не люблю магов», — бросил он. «Я заметил», — отозвался алхимик. «Их вообще мало кто любит. И знаешь, что еще?» «Что? Мне нравится, как ты ведешь дела». сигму снова пожал плечами, развернулся и зашагал в сторону университета. Рон поправил сумку с записями лидера и поспешил вслед за другом.